Андрей Лазарчук, Михаил Успенский, «Весь этот джакч», «Стеклянный меч», книга третья, трилогия. Москва, издательство «Пятый Рим», ООО «Бестселлер», 2016 год, категория 16+. Аннотация. Уцелевшие герои предыдущих книг, наконец, собираются в одном месте. Кто-то просто скрывается от властей, кто-то пытается выжить в безумном мире. Место непростое, и именно сюда ведут следы расследования преступлений свергнутых неизвестных отцов против собственного народа. Разгадка близка, но могущественные силы намерены помешать ученым. Чак, князь и рыба снова плечом к плечу, а им противостоит кто же?